Глава девятнадцатая. Звонок сорвался. Не дослушав короткие гудки, я сунула смартфон в сумку и снова шагнула к секретарю, потому что не могла стоять на месте. Перезванивать Нии не, не имело смысла. «Звоните в полицию, поднимайте камеры, делайте хоть что-нибудь». метро. «Аврора, перестань нервничать», — снова завела своё Нарина. «Эти люди делают все, что могут». Вот лучше бы она молчала. Я медленно повернулась к ней, очень медленно. «Ты украла моего ребенка, сказала я. «Или помогла его украсть, и ты за это ответишь». «Ну все, я не намерена терпеть твои оскорбления». Нарина вскочила, подхватила сумку, но я шагнула вперед, перекрывая ей какую-либо возможность пройти. Для этого ей пришлось бы прыгать через журнальный столик или лезть через диван. «Уйди с дороги», — сказала она это уже совершенно другим тоном. Как-то очень неуверенно, но я же холодно улыбнулась. «Реаметру», — теперь уже вскочила секретарь. «Пожалуйста, успокойтесь, или я вынуждена буду вызвать охрану». «Вызовите, будьте так любезны», — сказала мать Карида. «Я, признаться, не ожидала». «Можно вас?» Я кивнула секретарю, перебив Нарину на полусловие. И когда она приблизилась, резко вытолкнула девушку за дверь и вдавила ладонь в панель блокировки замка. «Мне повезло. Кабинет, перед которым сидела секретарь, пустовал. Кто-то из замов был то ли в отъезде, то ли где-то еще. Именно поэтому нас привели сюда, чтобы не оставлять одних, но в то же время никому не мешать. И мы с Нариной остались одни. Кажется, осознание этого заставило мать Карида побледнеть». «Осознание этого или осознание того, что она сделала?» «Откройте», — донеслось из-за двери. Тру, охрана будет вынуждена вызвать полицию». «А вот это очень даже хорошо», — я сказала это скорее для Нарины. «Полиция будет очень в тему, не так ли? Учитывая, как вы все классно спланировали». «Сначала мы мило пообедали пару месяцев назад. Теперь случайно встретились, и Лар случайно пропал». Какие невероятные совпадения. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Она тряхнула головой. И я требую, чтобы ты немедленно ушла с дороги и открыла дверь. Я гражданка Лархарры, в отпуске за границей. И у тебя будут серьезные неприятности, если... серьезные неприятности сейчас будут у тебя, сказала я. И не от полиции, от меня. Если ты сейчас же не расскажешь, где мой сын, куда вы его увезли. «И что ты сделаешь?» Нарина сложила руки на груди. «Даже если представить, что твоя безумная теория правда». Внутри просто вспышкой взорвалось маленькое солнце. Горячее, палящее, очень-очень злое. «А ты как думаешь?» — спросила я. «Мне терять нечего». Не знаю, что такое отразилось на моем лице, потому что Нарина завопила и выставила сумку перед собой, как щит. «Не подходи ко мне, ненормальная!» Да, я ненормальная. Но тебе надо было думать об этом раньше, до того, как ты решила похитить Лара. Итак, я тебя слушаю. И снова шагнула вперед, еще больше сокращая расстояние между нами. И считаю, до трех. Раз. Взгляд на Арина заметался между диваном, столиком, мной и наглухо запертой дверью. Два. Она с визгом швырнула в меня сумкой, попытавшись перемахнуть через столик. Откуда только взялась прыть в ее грациозном изяществе, не получилось. Я так резко шагнула ей наперерез, что она споткнулась, завалилась на диван и выставила вперед руки. «Помогите!» — заорала она. «Помогите! На помощь!» «Просто признайся. Скажи, где Лар?» Мой голос был неестественно спокойным. И я открою дверь. «Я... Я не знаю. Они...» В ее вопли ворвалось шипение, следом со скрежетом распахнулась дверь. Меня обхватили сильные мужские руки, и я дёрнулась, забилась, понимая, что с охранником мне не справиться. Все равно на инстинктах рванулась кошалевшая Нарине, у которой глаза из орбит не вылезли только каким-то чудом. «Пустите!» — крикнула я. «Пустите!» «Да пустите же! Вы что, не понимаете?» «Она уже почти призналась! Она призналась!» «Она признается!» Сильные руки больше не удерживали. Легли на мои плечи, но теперь уже глаза из орбит чуть не вылезли у меня. Я дернулась, отскочила, обернулась и увидела Бенгарна Вайтхена, собственной персоной. В самый ответственный момент во мне кончились слова. Именно тогда, когда я должна была все ему рассказать, попросить о помощи. Но просить ни о чем не пришлось. «Пойдем, Аврора». Меня мягко развернули к дверям, за которыми маячила даже не охрана Эсферимол, а охрана одного небезызвестного лица. Часть из них устремилась в кабинет, когда я, все еще пребывая в шоке, позволила себя увести. И оттуда донесся новый вопль Нарины. «Вы не имеете права, я подданная Лархары». «Ваши права никто не нарушает», — риамделерндаргим. «После того, как ситуация разрешится, вы получите официальные извинения». если, разумеется, не имеете к ней никакого отношения». Вальцгард произнес это жестко, и это было последнее, что я услышала от него и Нарина, потому что мы уже отошли от кабинета. Впрочем, насчет отсутствия охраны я поторопилась. Сюда, по-моему, стянулась маленькая регулярная армия местного самоуправления. Секретарь, которую я вытолкала за дверь, тоже была тут, и глаза у нее стали размером с чашечки для кофе. Вообще тут много кто был. Это ничем не напоминало нашу интимную проходку по коридорам ресторана, в котором я работаю». Вайтхан коснулся гарнитуры и, выслушав что-то, нахмурился. «Да, хорошо». «Что?» Способность говорить ко мне все таки вернулась. Но этот многозначительный вопрос был большим, на что меня хватило. «Лар сейчас на пути в Гойр-Вентал». Я судорожно вздохнула. «Гойр-Вентал — новейший телепортационный комплекс под Миреужем, который запустили относительно недавно, месяцев семь назад, на смену старому. «Сторитам Делерандаргим», — произнёс Вайтхан. «Их перехватят прямо на парковке». Я всхлипнула. По крайней мере, получился именно всхлип. «Мне можно туда?» «Не стоит, Аврора. Пожалуйста». Вайтхан коротко взглянул на меня, но ничего не добавил. Мы прошли по коридорам, уже совершенно пустынным, К лифтам, дальше на парковку. Этот флайс я помнила по нашему предыдущему совместному полету и, кажется, выдохнула из себя весь воздух, когда услышала короткий приказ водителю. «Гоэрвентл». Мы снова сидели друг напротив друга. В голове роились десятки вопросов. Что? Почему? Как? Но все они стирались мыслями о Ларе, которого везли в телепортационный комплекс. Аэромагистраль перед нами была настолько чистой, Как будто разом отказали аккумуляторы всех флайсов, а действующими оставались только наши машины сопровождения. Я отметила это автоматически, стараясь не думать о том, что сейчас чувствует Лар. Как им вообще удалось его вытащить из торгового центра, не привлекая к себе внимания? Он ведь никогда не шел к незнакомцам. Но Нарину я представила ему как бабушку. Сама отдала его в ее руки, в ее и в руки ее мужа. Торет увез его. Нарина сделала для этого все возможное. Но почему? Зачем? Вспышки возникающих вопросов приходили и уходили. Я же словно выпала из реальности, а вернулась в нее лишь тогда, когда увидела сверкающие в морозном солнце пирамиды Гуэрвентала. Комплекс был действительно огромный, не чита прежнему, а еще ультрасовременный, с сотнями терминалов, способный принимать максимальное количество переходов из разных стран на должном уровне. Центральная пирамида возвышалась над остальными, стеклянными артериями, и к ней стекались рукава переходов из других корпусов. Мы, разумеется, садились на выделенную парковку, и все это время Вайтхен тоже хранил молчание. Стоило дверце Флайса пойти ввысь, как я увидела идущего к нам Вальцгарда. На руках у него был мой сын, Растрёпанные глазки красные, лицо зарёванное. «Лар!» Я рванулась к нему, вылетела из флайса. Расстояние показалось мне слишком большим или, наоборот, мизерным. Я подлетела к Вальцгарду, перехватывая сына из его рук. И, кажется, впервые за все это время вдыхая по-настоящему. «Мам! Мам!» Лар всхлипнул и снова заревел. К тому же, как всегда, во время плача начал икать. «Они...» а низко лишь, что я у Вифу, папу и в то ты к нам ведёшь. Твари. К счастью, мне хватило сил не сказать это вслух. Я прижала его к себе, гладила по голове и шептала. «Тише, маленький, тише, все хорошо». Теперь уже вдохи прорывались в грудь рывками раз за разом, наполняя легкие обжигающие холодным воздухом. Но теперь я, по крайней мере, могла нормально дышать. «Аврора, пойдем в машину». Только сейчас я обернулась к Вайтхану. Пойдем. Непривычно мягко для него повторил он. «Сегодня не самая лучшая погода». Да, аномально холодно для Мирюжа. Мне захотелось засмеяться или заплакать. Или то и другое вместе. Кто бы вообще мог подумать, у меня чуть не украли сына, а я стою и беседую с Вайтханом о погоде. С Вайтханом о погоде. Чтобы не зацикливаться на этой мысли и не сойти с ума окончательно, я кивнула и шагнула к гостеприимно раскрывшему двери Флайсу. Когда мы поднялись в воздух, в салоне сразу стало ощутимо теплее. Видимо, для Лара. Вот только несмотря на мое присутствие, несмотря на то, что я гладила его по голове, он не переставал плакать. Его трясло, и меня тоже начинало трясти. Он то всхлипывал, то захлебывался рыданиями, И теперь меня это пугало чуть ли не больше несостоявшегося похищения. «Хочешь познакомиться с Виарем?» Это прозвучало так неожиданно, что я вскинула голову и с недоумением посмотрела на Вайтхана. У ребенка истерика, он что, с ума сошел? Но Лар тут же перестал плакать, тоже поднял голову и, растирая глаза кулачками, сказал «Хочу». «Лар». Я хотела возмутиться, но потом поняла, что сын перестал плакать вообще. Не только плакать, но даже икать. «А она кусается?» «Нет, если ее не дразнить», — это было сказано с улыбкой. «Драконы тоже не кусаются, если их не дразнить». Почему у меня такое чувство, что последняя фраза была сказана мне? «Огладить ее, Мона?» «Можно». «А, Лар, не приставай», — сказала я. Сын хлопнул длинными ресницами и перевел взгляд на меня. А Вайтхен сидел и улыбался. «Вот зачем он улыбается, спрашивается?» «Я его таким вообще не представляла ни разу». «Больше того, рядом с тем мужчиной, с которым я столкнулась дважды, у меня бы даже чувства не возникло, что он умеет растягивать губы в улыбке, а сейчас же...» «Мам, ну мы поефим, фафеть в яфе!» Я покосилась на Вайтхена. Его улыбка стала шире. «Дракон он, и этим все сказано». «А мой сын?» У Лара снова задрожали губы, и я решила, что пусть уж лучше смотрит в VR, чем снова рыдает. «Поедем». Кажется, сейчас можно было расслабиться, облегченно вздохнуть. Вот он, мой Лар, у меня на руках, и все хорошо. Но теперь уже расслабиться не получалось по другому поводу. Вайтхен смотрел на меня, удобно устроившись на сиденье напротив, как тот самый дракон, который не кусается, если его не дразнить. «Не кусается, конечно. Зачем ему кусаться? Он сразу целиком заглатывает. Одни сапожки из пасти торчат. Я бы и хотела его спросить кое о чем. А если быть точной, я о многом хотела его спросить. Но не при Ларе же. Поэтому оставалось развлекать сына и делать вид, что меня совершенно не волнует этот лениво расслабленный прищур хищника». «Флайфики!» Лар вытянул ручки, рассматривая активное движение за окном. С выделенной линией аэромагистрали они все казались игрушечными, а те немногие, что попадались навстречу, Лара просто не интересовали. Ему нравились крохотные машинки и ленточки аэроэкспрессов. Он пришел в восторг от того, что мы летим выше всех, даже сполз с моих рук и подобрался ближе к окну, чтобы ничего не пропустить. «Как ты, Аврора?» Сердце сделало странный прыжок и забилось где-то у горла. Я не ожидала, что Вайтхан задаст такой вопрос. Я вообще не ожидала, что он со мной заговорит, особенно в таком тоне. Приказы раздавать у него получалось отлично, а вот что насчет остального? Все хорошо», — сдержанно ответила я. Все. «Почему он на меня так смотрит? Как будто слышит, как у меня сердце собирается на выход с вещами». Хотя, может, статься и слышит. У Иртханов хороший слух. «Я прихожу в себя. Этого будет достаточно?» Ответила спокойно, стараясь сохранять нейтральный тон. «Достаточно для чего?» «И правда для чего?» Я не ответила, а он, к счастью, не стал настаивать на продолжении разговора. В лучах солнца высотка, где располагалась квартира Вайтхана, казалась стальным монолитом, политым расплавленным золотом. Я-то хорошо помнила это место и эту парковку, а вот Лар впечатал обе ладошки в стекло. «Мам! Мам! Мама!» «Как высоко!» «Очень высоко», — согласилась я. Флайс плавно прошел сквозь ослабленные щиты и самых дверей пентхауса. Следом опустились Флайса сопровождения. «Помочь?» Вайтхен подал мне руку, и я вздрогнула от прикосновения к его пальцам. Словно за оголённый провод схватилась и рухнула в бездну. «Нет», — покачала головой. Сама мысль о том, чтобы кому-то отдать Лара хоть на секунду, заставила меня содрогнуться. Поэтому я подхватила сына на руки, а один из вальцгардов передал Вайтхану мою сумку. Сумку, о которой я напрочь забыла. Увидев военных, Лар зарабил и прижался ко мне. Рядом с Вайтханом он почему-то не смущался, а сейчас уткнулся лицом мне в плечо и вцепился пальчиками в воротник пальто. Мы шагнули в просторный, залитый солнечным светом холл, и Вайтхан позвал. «Дрим». Правда, по ощущениям можно было и не звать. Виари вылетела ему навстречу, вереща от радости. Заметив нас, резко затормозила, вскинула голову. Чешуйки приподнялись, шерсть поднялась следом, и зверёныш стал похож на пушистый шарик на лапках. Лар смотрел на нее широко распахнутыми глазами. Так только дети умеют, когда у них сбывается мечта. Даже рот приоткрыл, словно не верил, что все это происходит с ним. а потом протянул к ней руку и выдохнул. «Чешуйка!»